Увидев это, грязный Данти Бибервельт разразился бранью, взвыл и отскочил, с грохотом врезавшись спиной в деревянную перегородку. Геральт кинул ножны, пинком отбросил с дороги стул и рванулся в погоню. Чистый Данти Бибервельт кузнечиком перескочил через.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 Что еще за фокусы, стража, Дечка! жми за стражей! Не, взвыло существо, прижимаясь к полу, еще больше деформируясь. Смилуйтесь, не никакой стражи. Поддержал его грязный низушек, вылетая из Эркера. Держи девчонку, лютик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 в локтях, за спиной. — Не шевелись, братишечка. Существо тоненько заскулило. — Порядок, Геральт, — сказал Лютик. — Связал. — Пошли веркер. А вы, хозяин, чего стоите? Я ж заказывал пиво. — А уж если я заказываю пиво, то его должно подавать до тех пор, пока я не крикнул «воды». Геральт подтолкнул связанное существо к Эркеру и грубо усадил у столба. Данти Бибервельд тоже уселся, глянул с неприязнью. — Это ж жуть, как оно выглядит, — сказал он. — Ну, прямо куча прокисшего теста. Глянь на его нос, Лютик, вот-вот отвалится собачья мать. А уж уши, как у моей тещи перед самыми похоронами.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 Гортанно проговорила существо, болтая носом. Никакой я не мимик, а доплер. И зовут меня Тельико Лунгревник Леторт. Сокращенно Пенсток. Друзья называют меня Дуду. Я тебе сейчас покажу Дуду, сукин сын, рявкнул Даинти, замахиваясь на него кулаком. Где мои кони, Варюга? Милс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 «Векслинг!» — выкрикнул трактирщик. «Здесь, в Новиграде, в моем заведении, оно быстро надоть вызвать стражу и богослужителей!» Потише, потише, кашлянул Дайнти Бибервельт, спешно подъедая похлебку лютика из чудом уцелевшей тарелки. «Еще успеется, но потом. Этот стервец обокрал меня!»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 «Геральт из Ривии, если не ошибаюсь, ведьмак!» Геральт утвердительно кивнул. «Все складывается как нельзя лучше», — сказал низушек я, — Данти Бибервельт из Почечуева лога, фермер, коновод и купец. Называй меня просто Дан, Геральт. «Ну, рассказывай, Дан». «Ну так вот».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 и накрылся ногами утром просыпаюсь в каком то идиотском кустарнике на голове шишка с огурец кругом ни души от нашего обоза тоже не следа бродил я целый день пока наконец то тракт отыскал два дня брел корешки жевал до да сырые грибы а он это засраная дудулина или как там его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 Для ликантропа убийственно. У мимика, как видишь, только сдерживает трансформацию. Вот он сидит тут в присущем ему виде. Доплер разлепил склеившиеся губы и изыркнул на ведьмака злыми мутными глазами, радужницы которых уже потеряли свойственный низушкам ореховый цвет и стали желтыми. — Нехорошо, что сидит, сукин сын, — буркнул Даинти. Подумать только, он даже остановился здесь, в наконечнике пики, где обычно останавливаюсь и я. Ему уже мнится, будто он — это я. — Дайте, — покрутил головой Лютик, — он и был тобой. Я встречаюсь с ним уже третьи сутки. Он выглядел, как ты, говорил, как ты. Он даже мыслил, как ты. А когда дело дошло до выпивона, то он и скупым оказался, как ты.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 — Считая по мировым ценам, — проговорил Трубадур, заглядывая в мешок, — того, что тут есть, хватит разве что на одну, да и то, ежели попадется старая и облезлая, а если по Новеградским, то вообще на две, самое большее — три козы. Купец смолчал, но вид у него был такой, будто он вот-вот пустит слезу. Тельика Лунгревинг Леторт низко опустил нос, а нижнюю губу еще ниже и тихонько забулькал. Одним словом, наконец проговорил низушек, ограбила меня и превратила в нищего существо, существование которого, простите за каламбур, я считал сказкой. Это называется не повезло.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 «К счастью, — сказал трактирщик, — -тфу, тфу клянусь вечным огнем. Уж лучше дракон или дьявол, которые завсегда оказываются драконом или дьяволом, и ведомо, чего держаться. Но вурдалачество, в смысле оборотничество, всяческие изменения и перемены — это мерзопакостная чертовая процедура обмана и предательства людям на урон и погибель».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 На меня напали и ограбили, отобрали не только добытое тяжким трудом имущество, но и лично мою внешность. Я требую удовлетворения. Я не усну. — Стражу, стражу надоть, скликать, — настаивал трактирщик, — и богослужителей призвать. И спалить энто чудище, энту нелють. — Да перестаньте, хозяин, — поднял голову низушек.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 — Удивляюсь я с вас, милздарь-ведьмак. — Этох вы как-то спокойненько себе сидите. Для чего вы, прошу прощения, существуете? — Ваша обязанность — убивать чудовищ, или как? — Чудовищ, да. — холодно сказал Геральт. — Чудовищ, а не представителей разумных рас. — Ну, знаете, милздарь, — сказал трактирщик, —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 Лунгревинг Леторт действительно в данный момент никак не подходил на представителя разумной расы, а напоминал куклу, вылепленную из грязи и муки, глядящую на ведьмака, умоляющую мутными желтыми глазами. Да и сопение, которое он издавал, касающимся столешницы носом, было не к лицу представителю разумной расы. «Кончайте пререкаться!»